Глава шестая. Назад добирались долго, с непривычки так устало что едва передвигала ноги. У меня даже не осталось сил о чём-то спрашивать Варгина. Вечерело. Небо затянуло тучами, стал накрапывать мелкий, хоть и тёплый дождик. Заметив знакомое здание, из трубы на крыше которого стелился дымок, возрадовалась и поспешила в таверну. К этому времени появились новые посетители. Их обслуживала одна добродея. Несмотря на свою массивную фигуру, она ловко собирала посуду, умудряясь при этом едко ответить веселящимся мужчинам. Заметив меня, переминающуюся с ноги на ногу, она кивнула, позвав подсобку. Принёс всё, что просили. Сняла с плеча поклажу и положила на пол. Вручила корзинку с покупками. «Вовремя вернулся, а я уже умаялась одна. Отдохни маленько до шуру обслуживать зал. Народу хватает, дождь всех загнал к нам». Эх, а я уже надеялась, на сегодня моя работа закончена. Но он не тут-то было, всё только начиналось. Мне пришлось пахать целый вечер, приносить заказы, забирать грязную посуду, выслушивать чепуху, что несли местные гуляки. При этом прятать руку с кольцом. Но иногда среди разных фраз мелькали и полезные. Например, я узнала, что недавно в этих краях видели снежного дракона, князя Фрилава. Это редкое событие связывали с предстоящей войной. А ещё поговаривали, Виштанский орден стал силён, там были свои чародеи. Что-то говорили и про Альгерда, но я не успела расслышать. Добродея как раз позвала меня на кухню, где усадила перекусить. На сей раз мне достался кусок мяса и тарелка с кашей. И пока я вернулась в зал, разговор зашёл на другую тему. Даже не знаю, каким чудом я продержалась до вечера. Но как только пришла в комнату, упала на постель и уснула без задних ног, даже не интересуюсь где сейчас Варгин. Меня разбудил противный крик петуха прямо под окном. Я высунулась сонно и прикрикнула на птицу, что сидела на заборе около дома. Петух распушил цветастый синий-зелёный хвост, недовольно прокукарекал и слетел на другую сторону ограды. А я, потирая глаза, отправилась искать воду, чтобы привести себя в порядок. Пришлось спускаться к ручьём. Клозет находился за домом в отдельном деревянном помещении с ямой, где стоял отвратительный запах и летали зелёные мухи. Я понятия не имела, как стану обживаться в этом мире. Всё здесь казалось чуждым, непривычным. Никакой цивилизации, тёмные времена. Но потом успокоилась. Я не собиралась тут жить вечно. Нужно всего лишь снять кольцо, а для этого сделать то, что говорит Варген, «Кстати, где нечистика носит?» «Уж не вздумала ли меня бросить?» Я получила ответ на свой вопрос довольно быстро. Когда пришла на кухню, обнаружила чёрного кота, что мурлыч оттёрся о ногу хозяйки. Она бросила ему кусочек мяса, а сама достала из печи поднос с пирогами. «Утро доброе?» — протянула я. «А это ещё кто?» «Будь здрав, Данила. Да, какой-то кот прибился с самого утра». Кот был обычного размера, с жёлтыми глазами, но я хорошо видела, что за этими глазами скрывается демоническое пламя. Значит, решил показаться людям воочию. И что, оставишь его тут? Я незаметно погрозила Варгину кулаком. Ума не приложу, что с ним делать. Передо мной положили капустный пирог и поставили кружку с молоком. «Давай, ешь, сегодня дело не в проворот. Хорошо, что ты тут появился». Я согласилась, жуя обжигающий пирог, но очень вкусный. Я слышала, как спустился хозяин корчмы. Он сразу увидел кота, и они с Добродеей долго спорили. «Нельзя впускать в дом чёрного кота, дурная примета». «Да, а мыши тоже ты ловить будешь? Вон их сколько по амбару шастает. Все мешки погрызли». «К тому же кот не совсем чёрный у него, вон, белое пятнышко на груди имеется». Победило женское упрямство. Хозяйка вернулась на кухню с торжествующим видом и позвала кота, налила ему молока в небольшую мисочку. «Что ты задумал? Зачем превратился в простого кота?» Не выдержала я, как только добродея вышла во двор. «А что, двуногая завидно стало «И вообще, разве плохо желать снова почувствовать себя самым обычным котом?» которого и погладить ласково могут, и на улицу выставить. Довольно промурлыкал он. «Ты меня окончательно доконаешь своими выходками», простонала я, откинувшись на спинку. «Ещё присматривай, чтобы не натворил чего». «Ты за собой лучше смотри. Забыла, в каком ты положении?» «Кольца не прячешь, волосы назад зачесала. Голос менять забываешься?» «Действительно, и чего я должна за тобой смотреть?» — колко ответила я. «Мышей лови, хвостатый, а я своим делом займусь». И поднялась со стула. Дни в новых заботах летели быстро, я уже теряла им счёт. С самого утра я помогала таскать воду и убирать в таверне, приносила с рынка покупки, работала в зале. Свободного времени оставалось мало, но я не теряла его даром. С котом после ссоры старалась не общаться, но он в основном пока ошивался на кухне. После первой зарплаты я забрала перчатки у Карна. Когда он принёс изделия, я обомлела. Они в точности походили на те, что были на мне в том лесу, будто оттуда переместились. Легли идеально и совсем не стесняли движения пальцев. К тому же с ними гораздо меньше натирались руки, и я могла делать больше. Пока смотрела на сбрую, вдруг вспомнила, что хотела сделать. И решила не откладывать. На обратном пути сразу заглянула в каморку хозяина, где он с помощью деревянных палочек вёл подсчёты и аккуратно записывал результаты на куске бересты. «Димит, я всё хочу сказать по поводу прострела». «В чём дело?» — поднял он голову. «Ты ведь падал с лошади, как я слышал. А боли начались после того». Я уже освоилась с местным говором и почти не замечала различий. Точно тогда и началось. Да какая уже разница? Отмахнулся он. Мазь, которую тебе продали, не лечит. Она дает лишь временное облегчение. В ее составе кора ивы и имбирь. Она неплохая, но болезнь все равно прогре... усиливается, если не принять меры. Понимаешь, случилось сдавливание позвонками. Таких корешков... «Блин, вот и как объяснить местному человеку, что такое нервное окончание?» Я заткнулась, решив не рисковать. «Шибко умный, гляжу», — я пожала плечами. «Но я ведь тебе помог, если помнишь». «Помню, как же не помнить», — вздохнул хозяин. «Тогда мне здорово полегчало. Так что сейчас предлагаешь?» «Коль не боишься, могу попробовать вылечить недуг. Я не обещаю, что получится, но хуже всё равно не будет». После того раза мне не терпелось снова испытать свои способности. Я представляла, что является причиной болезни и могла помочь. Да и практика лишней не бывает, как известно. Ладно, доверюсь. Хотя проезжий лекарь из Вельмарога, что продал мне толстнадобье, уверял, что нужно втирать его и дальше. Одно другому не мешает, так что согласен. По глазам Демиды я увидела, он готов рискнуть. С этого дня я получила первого пациента и стала разбираться в премудростях лечения и способах пробуждения своей магии. За это время мне удалось выяснить, что целители тут одни лишь мужчины, а обладателей дара обучают в столице. Женщин к лечению и вовсе не допускали, считая ведьмами и всячески преследуя. Преодолев гордость, я стала обращаться с вопросами к Варгину, и тот неохотно давал мне информацию. Пусть крупицами, но я впитывала её словно губка. Однажды я тайно попросила добродею научить меня читать. И хозяйка стала рассказывать премудрости местной грамматики. Хотя и сильно удивилась, что я не умею читать. Это не вязалось с моей легендой. Письмо давалось сложно, но только поначалу. Дальше я немного разобралась, что к чему, и всё пошло как по маслу. С пятого раза мне удалось снять у демида воспаление нервных корешков, зажатых между позвонками. Я лишь прикрывала глаза и чувствовала, как из пальцев выходила сила. Оставалось только верно её направить, а для этого определить симптомы болезни. Единственное, приходилось снимать перчатки. На этом моя врачебная практика не закончилась. Вскоре ко мне обратилась и хозяйка, у которой начались головные боли. Это оказалось более сложным заданием. Я пробовала и так, и эдак, пока не догадалась, что у неё гайморит. И тогда я вылечила её за один раз. Магия. Чудесная магия. Я радовалась, что мне достался такой замечательный дар, пусть для его использования и приходилось продолжать играть паренька. Обо мне постепенно узнавали и другие. Добродея разболтала соседки, что я целитель. Пришлось ходить и к ней в свободное от прочей работы время». Основную часть дня я проводила в таверне. «Повезло же добродеям, а вот бы у неё был такой сынок, как ты!» — прошамкала беззубая старуха, которой я убрала грыжу. «От Рулафа, племянника Демида, были одни проблемы. А что он натворил?» — осторожно поинтересовалась я. «Поганец, дочку торговки Кристи, что живёт на берегу, попортил в день празднования Масленицы. Избежал, побоялся, что та понесёт». Да ещё девка нарочно сказала, что птица сбросила ей перед домом ветку. А это верная примета. Но оказалось, наврала. Нет в её чреве никакого дитя. Теперь я поняла, о чём шептались люди, когда вспоминали этого Рулофа. Через несколько суток ко мне обратилась ещё одна женщина. Не хотелось браться, ведь я не квалифицированный врач, а так, самоучка. Но Добродей смогла меня уговорить. За вызовы мне перепадали монеты, их я складывала в глиняный кувшин, что стоял в комнате. Варген заговорил его, чтобы никто не смог украсть мои сбережения. Немного оттаив, я отправила Варгена отнести рыбакам, спасшим меня в первый день, пару талеров. И кот отчитался, что всё выполнил. Хотелось бы верить, но теперь моя совесть очистилась. В последние дни, находясь в облике обычного кота, он был покладистым, почти не возмущался, будто смирился, что мы никуда не торопимся. Попутно я занялась прогрессорством. Заставила хозяина почистить и обновить вывеску, вырубить деревья под окном, чтобы в помещение корчмы попадало больше света. Посоветовала добродеи пару новых рецептов с оленей по памяти, а ещё научила её готовить яблочный уксус в домашних условиях что сделало блюдо ещё вкуснее. Посетителей в заведении становилось всё больше, как бы я ни старалась держать свой дар в тайне, по городку пополз слух о новом лекаре. Это пугало и заставляло думать о том, что пора бы и сваливать из-за пруда. У меня собралось прилично монет, можно было нанять извозчика. А дальше уже своим ходом. Колодец, о котором говорил кот, находился на юге от нас, что радовало, всё ж подальше от потенциального муженька противоположную сторону. Я собиралась с мыслями, чтобы сообщить о скором отъезде, но никак не выдавался подходящий момент. Да ещё в последний день весны в городке устраивали ярмарку, а я обещала хозяевам помочь. Они выставляли на продажу угощения, приготовленные в корчме. Решив поговорить с ними после праздника, я немного успокоилась и занялась подготовкой, даже не подозревая, что ждёт меня дальше. День выдался суматошным, да ещё и жарким. Я в своей накидке совсем спарилась, хоть и купила к тому времени одежду полегче. Димит торговал на ярмарке, добродея возилась на кухне, трудилась в поте лица. А мне пришлось гонять туда-сюда с поручениями. Нам помогал нанятый извозчик, что перевозил лотки с едой на телеге, но даже это не спасало. Вечером девицы водили хороводы, По всему городку разлеталась задорная песня, которая предвещала приход лета. Скоро, в день летнего солнцестояния, предстоял большой праздник — Купальи. И до этого времени я хотела покинуть город. Я возвращалась домой, сидя рядом с лотками и ящиками, и свесив ноги с телеги. Димит расположился около извозчика. Я прислушивалась к звукам, что доносились отовсюду. Трелем птицы отголоском девичьих песен. Принюхивалась к запаху многочисленных костров. Я бы тоже с удовольствием водила хороводы и танцевала, хоть сейчас и устала. Небо на западе окрасилось золотыми и розовыми облаками, что как горы висели над горизонтом. Ветер стих. В душе воцарилось умиротворение, и я пока не знала, как завести разговор об отъезде. Не хотелось обидеть людей, которые помогли мне на первых порах. Во дворе стояла чужая лошадь. А как только я вошла в таверну, увидела высокого незнакомого мужчину, что сидел за столом вместе с хозяйкой. На его лице застыла тревога. Но Демид был с ним знаком. Он подошёл и поздоровался, вопросительно глядя на гостя. «Как вовремя вы вернулись! Прокоп уже собирался ехать за вами. Случилась беда», — запричитала Добродея. «Что произошло?» — нахмурился Демид, переводя взгляд то на жену, то на этого Прокопа. Зосим ходил на охоту и встретился в лесу с волколаком. Чудом выжил, но сильно покалечен. Луцея сидит около него уже несколько часов, но, кажется, всё напрасно. «Хочу позвать вашего лекаря, чтобы он взглянул на моего сына. Слыхал парень с даром, иначе Зосим отправится к працам пояснил мужчина. «Как я поняла, Прокоп — отец зятя Демида, у которого и живёт его дочь. Все трое повернулись ко мне». «Данила, поедешь с нами?» — взволнованно спросил Демид. Я замешкалась, потом поспешно кивнула. Мы собирались недолго, только выгрузили с телеги всю утварь, а затем отправились в дорогу. До села Маковка, где жили Зосим и Луция, было пару часов езды. Сегодня мы уже не вернёмся. Поездка выдалась напряжённой. Я всю дорогу ломала голову, какие увечья человеку может принести волколак. Заразен ли контакт с оборотнем? Конечно, я смотрела всякие фильмы с этими существами, но подозревала, в данной реальности всё может сильно отличаться. Я вообще смутно представляла себе настоящего оборотня. Из разговоров мужчин поняла, это бывший человек, что превратился в нечисть. Одни люди, владеющие колдовством, становились ими специально, чтобы получить особую силу, но других маги и ведьмы насылали проклятие. Если селяне обнаруживали, что кто-то обращается в волка, такого человека изгоняли из общества. Обычно оборотни старались не встречаться с людьми. Несколько дней назад кто-то стал нападать на скот, уносить овец из отары, а потом посток заметил волка без хвоста с человеческими коленями, как рассказал Прокоп. Охотники гильдии организовали на него облаву, во время которой Зосим и пострадал. Его успели отбить у оборотня, Было уже темно, когда мы вошли в дом, избу из сруба, с большим помещением и несколькими поменьше, отделёнными шторками. В доме громко плакал ребёнок. Молодая девушка с заплетёнными в длинную косу волосами носила дитя на руках и тщетно пыталась успокоить. За одной из занавесок в комнатушке лежал раненый мужчина. Кровотечение его никак не останавливалось. Повязки были насквозь пропитаны бурой жидкостью, Я попросила зажечь поярче масляную лампу и всмотрелась в мертвецке бледное лицо охотника. Он едва дышал. Было видно, что ему реально плохо. Я повернулась к Демиду и Прокопу, что стояли с озабоченным видом. Снимите с него повязки, они всё равно не помогают. Я обработаю раны и попробую их залечить. Истерзанного мужчину освободили от тряпицы, я ахнула. Кажется, раны не только кровоточили но ещё и воспаление грозило. «Хорошо, лишь когтями подрал, не успел укусить», — сказал Демид, разглядывая увечья, нанесённые нечистью. «Если бы укусил, точно не миновать беды, а так есть шанс». Я собралась с мыслями и склонилась над ранами на груди, решив начать с них. Детский плач на время прекратился, будто ребёнок почувствовал, что мешает спасать отца. Оборотень успела оставить на теле Зосима длинные царапины, местами продрал кожу насквозь. Нужно было зашить, при этом сделать хоть какое-то обеззараживание. Я сама не сталкивалась с подобными ранами. Хорошо, что внутренние органы не задеты. Так бы никто уже не помог. «Нужно зашить вот здесь и здесь», — указала я на места на груди, бедре и плече, где кожа разошлась, обнажив мясо. Потом попробую залечить их магией. Нужна острая игла и конский волос. Только промочить их в крепкой настойке, чтобы убить возможную заразу. Я сильно волновалась, ведь никогда не зашивала людей, хотя точно знала, как это делают, и представляла нюансы. Игла, к тому же, оказалась туповатой. Приходилось применять усилия, но всё же мне удалось наложить несколько швов, связав импровизированную нить узелками. Обработав всё эликсиром, что принёс хозяин дома, я сняла перчатки и опустила ладони, пытаясь ускорить процесс заживления. Лечение требовало большой концентрации. Я уже чувствовала себя выжатым лимоном. Для начала я прощупала больного на предмет чужеродной магии, но ничего подозрительного не почувствовала. Похоже, он не станет оборотнем. Главная опасность прошла мимо. В конце окончательно закружилась голова. Но больше от меня ничего и не требовалось, кровотечение прекратилось, больной спал. Как поднялась, сама не знаю. Шатаясь, прошла вдоль стены и выбралась наружу, где ждали остальные домочадцы. Я ведь не врач, однако смогла спасти жизнь человеку. Удивительно, как повернулась судьба. Скоро он придёт в себя, но ему пока нужно отдыхать. Никакой тяжёлой работы. Вливайте в рот отвар крапивы и шиповника. А ещё давайте мясной бульон. Когда сможет есть, нужно приготовить больше мяса, давать орехи. Постепенно он пойдёт на поправку. Даже не знаю, как тебя благодарить. Я отмахнулась, сейчас мне было совсем не до благодарностей. Куда вы на ночь глядя поедете? В лесу опасно, оставайтесь до утра. Да, видно, нам придётся остаться, покосился на меня Демид. Я помыла руки после лечения, ополоснула холодной водой лицо и добралась до постели, которую приготовила мне Луция. Отключилась под тихие разговоры и плач ребёнка. Меня разбудил на рассвете женский голос. «Все уже собираются», — я сложила в дорогу мясных пирогов. Осторожно произнесла девушка, заглянув за шторку. Я с просонней прокряхтела что-то в ответ и сползла с кровати, поправляя рубашку. Совсем не выспалась и чувствовала себя разбитой. но у меня будет возможность вздремнуть по пути». «Луция, а чего твой ребёнок постоянно плачет?» — вспомнила, встретившись взглядом с серыми глазами девушки, что держала на руках завёрнутого в пелёнке малыша. «Не знаю, его уже и лекарь смотрел, что был тут проездом. Он здоров». «Тогда сними с него эти пелёнки. Пусть свободно болтает ногами, ему так будет лучше» посоветовала я и, не став слушать возможные возражения, пошла на улицу. Искать уборную. Пока мы выехали обратно, мой сон совсем испарился. Оставалась только усталость, но меня, к счастью, никто не трогал. Поэтому я просто полулежала на сене, разглядывая перистые облака на небе и жевала пирог. Пока мы не выбрались на широкий тракт. «Это ещё что такое?» воскликнул Демид, обращаясь к нашему спутнику. «Следы лошадей? Да сколько их тут! Всю дорогу вытоптали!» Похоже, в сторону запруда прошла целая рать. Я аж пирогом подавилась от такой неожиданности. Мгновенно встрепенулась и села, откашливаясь и рассматривая рытвины на дороге, оставленные копытами тяжёлых боевых лошадей. Сердце тревожно сжалось, ведь я понятия не имела, чьё войско прошло тут на рассвете направляясь в сторону Запруды вдоль берега Срединного озера. Насколько знала, земли Виштанского ордена, с которыми князь воевал, находились на запад от Пресного моря, а это восточные берега. Что вообще происходит? Тревога усиливалась по мере приближения к городку. Там остался Варген, возможно, он сможет что-то рассказать. Я не находила себе места в телеге, даже пироги, которые дала нам в дорогу Луция, уже не радовали. К счастью, мы проехали окраины, не застав солдат, и вскоре приблизились к таверне. Я забежала внутрь и уж совсем неожиданно столкнулась с незнакомым парнем, рыжеволосым и чем-то похожим на Демида, но без бороды и более худощавым. Он смерил меня высокомерным взглядом. Я постаралась не обращать внимания, хотя под ребрами защекотала плохое предчувствие. Йоркнула к лестнице и затаилась, чтобы послушать его разговор с Демидом роулов ты решил вернуться?» «Я уехал, когда меня оговорили. Милка точно заставила бы на себе жениться. А ведь я её пальцем не трогал. Да ещё и дитя приплела. У меня уже есть помощник. Ты опоздал, Рул. Дядя, ты не возьмёшь меня обратно? Я твоя родня, а этот пацан кто? Разве он справляется лучше? Я ведь три лета у тебя работал. Знаю обо всех делах в Корчме. Можешь пока остаться здесь». Но мне нужно подумать, прежде чем принять решение. И Данилу я не уволю, не жди», — строго сказал Демид. «А подслушивать нехорошо. Ты об этом знала, Мяуданка?» Неожиданно появился на лестнице кот, потерявшийся мою ногу. Я замотала руками, мол, вали отсюда. Не хватало, чтобы выдал меня, чёрт хвостатый. «Знаешь, что в городе творится? А я ведь говорил, тебе нужно уходить». Я обернулась, вопросительно глядя на Варгина. «Князь твой здесь, сам лично явился. Ведёт войско своё из Вильмарога, восточным обходом, чтобы отстоять южные рубежи и город левандию где правит Антоник». Виштаны решили обмануть князя. Все ждали нападения с севера, а те пришли с юга. «Альгерд здесь?» сердце зашлось болезненным спазмом. Как я ни старалась не думать о князе, он всё больше лез в мысли, прочно заняв в них свою нишу. Я помнила сладкие поцелуи, его прикосновение и то, как мы вместе парились в бане. И его признание звучало так волнительно. Тот сон был таким реалистичным, он до сих пор будоражил кровь. Я не хотела вспоминать лишь последнюю его часть — когда князь испортил всё мнение о себе своим гадким поступком. За это я его ненавидела и боялась заранее. Я отлично осознавала, стоит поддаться чарам кольца, и я окажусь заложницей дракона, женой, которую он из-за человека считать не будет, его собственностью.